Панталык. Сбить с панталыку. Сидит мальчишка за столом на даче, в кое-то веки решил почитать. Бабушка, которая целый месяц уговаривала внука сесть за книжку, ходит на цыпочках. Васенька читает. И тут, надо же, откуда не возьмись, стайка соседских мальчишек. Васька, пошли купаться. Бабушка взвелась. Да что вы, не видите, что он занят? Он читать сел 15 минут назад. И не вздумайте даже его с собой звать. Не сбивайте его с панталыку. Мальчишки, включая внука Васю, так и прыснули Что это за панталык такой непонятный, с которого можно кого-то сбить Бабушка А что такое панталык-то, поинтересовался внук Тут бабушка не выдержала, взялась за полотенце Я вот тебе сейчас покажу панталык Ну, в общем, с панталыка Васю все равно сбили Убежал ведь он купаться, убежал А мы тут с вами остались разбираться Что это за панталык такой? Вы когда-нибудь над этим задумывались? Подалю, панталык Или «пантелик» – смысл, толк, порядок. Согласно этимологическому словарю Фасмера, «панталык» мог взяться из азербайджанского языка. «Панда» – искусство, хитрость, уловка. Есть и другой вариант, может быть, из немецкого диалектного слова «пандул» – завязка. Однако, надо сразу сказать, все это только предположения, более или менее правдоподобные. Главное, мы теперь знаем, что «панталык» – это «толк». Сбить кого-то с панталыку – значит, сбить с толку. Самому сбиться с панталыку – делать или говорить вздор. Чего, конечно, лучше избегать.